Глава двадцать Мы ждали около часа, когда демон придёт в себя. Нервы были на пределе у всех. На нас могли напасть в любой момент, так что пришлось выставить дозор во всех направлениях. Но благо обошлось. На нас новые отряды демонов не нападали. Когда пленник пришёл в себя, то он очень быстро об этом пожалел. Мадам оказалась мастером в этих делах. Опыт борьбы с террористами сказался – так что она весьма спокойно вытащила всю нужную информацию из демона. Не знаю, стерпел бы я под такими пытками, даже описывать не хочется, ибо это очень жестоко. Чего только стоит ее игра с колокольчиками. Мне было даже обидно за демона, но, главное, было эффективно. А потом демона убили. Просто тот же мужик с молотом превратил его голову в фарш, если без подробностей. Но полученные сведения были очень приятны. Демон достаточно многого не знал, в том числе, сколько именно бойцов находится по эту сторону тумана, сколько по ту сторону тумана, сколько элитных войск, ну и так далее. Но он смог нам выдать примерное расположение сил, что уже давало нам некоторую фору. На окраине тумана, где-то на старой, еле заметной дороге, со слов демона, они начали строить свой форпост, причем весьма немалый. Они рассчитывали постепенно накапливать в нем силы, пока мы не видим демонов, а потом ударить в ночи по нам, когда силы города максимально не готовы к отражению нападения. И это еще раз говорило о том, что нужно что-то делать с защитой, иначе нам всем конец. Второй отряд демонов собирал свои силы в руинах города. Как я и опасался, для демонов это было особое место, которое они так и не взяли в старом мире из-за защитников этого города. Демон с опаской говорил про них, что они были опаснее любых тварей, и что они, возродившись в виде опаснейших существ, до сих пор охотятся на демонов, да и на любого, кто ступит на их территорию. И именно в этом городе организовали свой так называемый штаб Два Демона. Одного я знал, постольку-поскольку. Ее имя я уже встречал, слышал, но успешно забыл про ее существование. Лейтенант Соблазна. И она ходила и охраняла свою старшую сестру, если так можно сказать, ибо со слов Демона их было не отличить внешне. Полководца Соблазна Литу. Она проявила себя и начала действовать на нашей территории. И если верить тому же нашему пленнику, она смогла соблазнить и нескольких странников, взять себя в плен. А значит, наша миссия становилась еще сложнее. Нам надо было их вернуть, нельзя было допустить их гибели. В итоге мы двинулись дальше, но в более медленном темпе. Приходилось по левую руку, в сторону от севера высматривать дорогу, которая вела бы к заброшенному городу. И мы ее нашли, еле-еле. Заметила ее Лиза, что меня не удивило. Эльфы видели просто отлично. На этой дороге мы еще несколько раз столкнулись с патрулями и отрядами демонов. И даже не стоило больше сомневаться насчёт того, что про нас ничего не знают. Они патрулировали дороги в тот момент, когда у нас не было смены караула, когда на наших дорогах было меньше всего разумных. И похищали они только одиноких путников. И это меня бесило больше всего. «Фрост в этом же направлении уходила», — поравнялся я в какой-то момент с Лизой, ибо впереди орудовал отряд наших союзников. Они сами вызвались разведывать маршрут на этот раз, чтобы я поберёг свои силы. «Да», — кивнула она. «Она уходила в лес». Зачем, точно не скажу. Но она уже обязана была вернуться. А её всё нет. Думаю, она у них. Где-нибудь сидит в какой-нибудь клетке с истощённым резервуаром энергии. Они же сто процентов не дают ей колдовать. «Ну да», — кивнул я. «Иначе бы она уже свалила из плена. Как минимум перчатка огня, да и собственная магия позволила бы ей это сделать». Стиснул я зубы. А потом ударил со всей дури по ближайшему дереву, проросшему на окраине старой дороги. «Чёрт!» Мы обязаны ее вытащить. Сначала мы обязаны уничтожить тут плаздарм противника, влез в наш разговор Грольк. Понимаю, это твоя боевая подруга, но нам нужно разобраться с ближайшей угрозой. Не сможем, они будут развиваться. Предполагаю, что у них ворпост сейчас деревянный, сможем легко поджечь. Сможем, — безумно улыбнулся химик. А в его руке моментально блеснула склянка с взрывчатым веществом. Еще как сможем. Если подойдем, дайте мне сделать несколько залпов, Постараюсь поджечь у них там как можно больше площади. Скорее всего, ты просто будешь методично обстреливать их крепость», — положил я руку на плечо химика. «Если уничтожать, то основательно. Чувствую, что у них небольшая вырубка перед своим фортификационным сооружением, так что остальной лес не загорится». «К бою!» — донесся до нас крик мисс Армагеддон. «Ну, вы слышали!» — усмехнулся я, поджигая синим пламенем свой клинок. Рванув в сторону рыцарши я моментально влетел в бой. Шестерку воинов облепили буквально со всех сторон две дюжины противников. Это была не засада, кусты не мяты, это просто встречный отряд, который быстро окружил воинов дружественного нам отряда. Какое было удивление этих тварей, когда я начал закидывать их синими серпами. Еще на подходе прикончил троих. Когда я вступил уже непосредственно в ближний бой, от общего количества противников осталась половина. Но и одного в отряде фурии закололи пиками. Три демона воткнули свои мечи в тело воина с алебардой, Даже жалко его стало, но и он просто так свою жизнь не отдал. Самого ближнего проткнул сам, а в другого кинул свое оружие, пробив демну грудь. А потом он исчез, так что сто процентов не умер, а ушел на перерождение. Даже лицо Фурии моментально разгладилось, часть напряжения ушла. В итоге еще несколько воинов получили ранения, в том числе Тифлинг из ее отряда. Я опять не уследил за противником, ранили меня копьем в плечо, а также Грольм. Последний сам был виноват, напоролся на клюну противника. Причём уже мёртвого противника. Всех нас излечила света, причём раны затянулись быстрее, чем от той же склянки. «А у тебя какой уровень способности?» Посмотрел я на неё, потрогав через дырку в одежде свежий шрам, который, чую, теперь останется со мной навсегда. «Третий», — застенчиво сказала она. «Уровень способности равен уровню предела». Так мне объяснила наставница по магии. «Можно с помощью определённых зачарований повысить уровень способности, но...» Я ничего такого не встречала». «Правильно сделала, что до предела развила свои магические способности», показал ей большой палец. «Регенерация, наверное, где-то в тысячу раз подстёгивается». 12000 тысяч раз, если это касается кожи и мягких тканей». Всё так же застенчиво и мило пояснила она. «Если кожа полноценно заживает двое суток, если округлить, то с применением заклинания... Сейчас. За 14 с небольшим секунд». И это третий уровень способности. Даже часть органов можно восстановить. Например, глаз. На максимальном, я пыталась сама просчитать, можно оживить любого, от которого осталось около половины тела. Сейчас на ноги подниму этой же способностью, только с утраченными двумя конечностями максимум. Восстановив их. «Мощно!» — ошалела удивленно, причем искренне произнес я. «Я очень рад, что взял тебя в отряд». Тебе что осталось развить, чтобы претендентом стать? — Сейчас осталось только посетить здание администрации, — улыбнулась она. — А до выступления нужны были психологические способности. Так что я все получила. Можешь не переживать. — Хорошо, — кивнул я и отошел к братьям. — Вы как, держитесь? — Да нормуль, — показал большой палец Грольм. — Не считая того, что я лоханулся. Черт, а в городе такого серьезного и важного себя строю. всем указываю, что делать, а тут так облажался, даже стыдно как-то. Он всегда так поступает. Улыбнулся Грольк, сделал вид, словно мне прошептал на ухо эти слова. Но на самом деле их слышали вообще все вокруг. Всегда такой важный, а на деле простой болван. — Слышь ты, кретин! — ответил весьма звонкий подзатыльник один-второму. — Еще раз ты меня так назовешь? Я твою задницу на колу насажу. — Боюсь, боюсь! — хохотнул Грольк. а потом снова посмотрел на меня, приняв максимально серьезный вид. Так что хотел, босс? — Вам много до претендентов осталось? — осмотрел я их обоих. — По моим прикидкам, вы должны их в этом походе уже получить. — Да уже получили! — так же серьезно сказал Гролем. — Нам оставалось совсем немного. Что-то на арене добили сегодня, что-то сейчас. Так что все нормально. Вернемся в город и станем претендентами. — Главное — выжить! — чуть тише добавил Гролем, на что его брат кивнул. Собравшись, мы двинулись дальше. Количество встречаемых противников все больше и больше нарастало. Нас пытались остановить, видимо, для того, чтобы получше подготовить крепость к нашему прибытию. Иногда на нас налетали одиночки, причем очень сильные, каждым ударом могли отправить на тот свет кого-то из нас. Иногда нападали довольно слаженные патрули, которые трепали нервы всем нам. Приходилось использовать способности, чтобы разобраться с ними. Иногда и целые отряды. С последними почему-то особых проблем не было. Вероятнее всего, потому что они были уверены в своем товарище и мало вкладывали своих собственных сил в общую победу. На подходе к самой крепости, а это была именно она, лес начал сильно редеть. Он очень резко из густого превратился в редкий, а потом вообще от леса вплоть до стены тумана остались только одни пни, местами и их выкорчевывали. Я хоть и не за Гринпис, но почему-то меня это сильно выбесило. Наши хоть пни оставляют, позволяя деревьям заново прорастать. так как корневая система цела, а этим — плевать. Демоны, что с них взять? Но самое главное, земля тут начала превращаться в пустошь, как по ту сторону леса. И самое интересное, нас уже ждали. Перед крепостью стоял отряд примерно в сотню бойцов-демонов. Больших среди них не было, но перед ними были твари, похожие на каких-то драконов, собак и тому подобное. Они нас видели, стрелки уже готовили свои луки». А воины выдвинулись нам навстречу, пока держали на поводке своих зверей. «План такой», — довольно громко говорил я. «Зверей беру на себя. Химик, стреляй. Вот прямо сейчас начинаю поливать твари огнем. Остальные, разберитесь с тем, что до нас доберется, и следите за небом. У них может быть воздушное подкрепление». Никто со мной спорить не стал. Я тут же рванул вперед на весь этот зверинец. Бойцы демонов на одно мгновение замялись, но тут же продолжили двигаться дальше. и уже через пару секунд спустили на меня своих тварей. Я улыбнулся и начал менять курс своего движения. Я начал уходить вправо, уводя зверей от основного отряда, от наших бойцов. Получилось сделать так, чтобы они преследовали только меня. Некоторых из них я специально скосил красными серпами, которые очень ярко и вызывающе светились в ночи. Самый нужный мне эффект. Но твари были быстрее меня, а теней вокруг не было. Мне было от них не уйти. Но мне это и не нужно было. У меня была своя собственная тень, был мой личный союзник, который всегда мне прикроет спину. И сейчас был его дебют, сейчас был его выход. Остановившись на месте, я позволил тварям облепить меня со всех сторон. Они скалились, но опасались накидываться, ибо они гнались за одним полудемоном, а сейчас их два. Да, один в половину слабее, но все же я не один, и у него такое же оружие, как и у меня. «Ну что, твари!» — улыбнулся я, доставая свой второй клинок, который все еще покоился за моей спиной. «Потанцуем?» Тень действовала сама. Она умная, разумная в плане выбора целей. Она тут же кинула серп в морду демона, похожего отдаленно на дракона. Он заверещал, схватился лапами за морду, завалился на бок и умер. Что послужило причиной его окончательной смерти, я не понял. Но мне понравилось, что тень сама его прикончила. На меня рванул какой-то видоизмененный демонический пёс. Из его пасти вырывалось пламя, под лапами оставались огненные следы. Я его подпустил поближе. а потом сделал шаг в сторону, после чего нанес удар сразу двумя мечами по нему в встречном направлении. Немного неудобно, зато какой эффект. Псина сразу подохла, а пламя потухло, но я прищурился, если честно, испугался, что будет взрыв. В этот же миг первая вспышка взрыва разнесла часть строя демонов. Они не дрогнули, не побежали, просто продолжили двигаться в сторону отряда, который ловил стрелы демонов, прикрывая остальных. Хорошо, что в отряде фурии было три воина со щитами. Они стали хорошей мишенью для противника, как и Латий. Но я позволил себе отвлечься лишь на мгновение, чтобы убедиться, что все хорошо. Тут же пришлось уходить в сторону, пропуская очередную клыкастую тварь мимо меня. Я ее быстро оценил и удивился. Это была какая-то смесь коня только с рогами, с пантерой. Морда от первого, от тела от второго и хвост снова от первого. Странная смесь, но такова природа. Видимо, ей тут было так удобнее. Но эту тварь убила моя тень, причем с клеймора. и вышло это эпично. Теперь я знаю, что означает один процент мгновенной смерти. Тело просто за несколько секунд сгнило. Причем была там легкая царапина, тень лишь кончиком зацепила тушку демона, а тот начал гнить. Сначала отслоилась кожа, потом мясо, а потом и органы рухнули на землю и превратились в ничто, остался только скелет. Оставалось еще около десятка тварей. Одновременно они не атаковали, один раз совершили такую ошибку, из-за чего помешали друг другу. Там я их и подловил, когда они сплелись друг с другом, перепутав друг друга со мной. Даже было жаль их убивать. Они так неистово начали драть друг друга, но пришлось. В какой-то момент бы поняли, что творят, и накинулись бы на меня, чего я не очень хотел. Остальных тварей я разобрал методично. Тень уже перестала существовать, когда я добивал последнюю гончую, но уже было плевать. Я застыл на месте, только сделал шаг в сторону, уходя от очередной стрелы, которая падала на меня с небес. Я их слышал, Тут же понимая, куда они упадут, так что просто делал шаги в сторону. Вот что значит развитое восприятие и воображение. Уже выработался навык, который мне позволял определять, откуда грядет опасность. Демоны уже сблизились с моим отрядом, а от лучников не осталось почти и следа. Андрей постарался, но сейчас он берёг стрелы, вообще не стрелял, так что с остатками стрелков пришлось разбираться мне. Спасибо Лизе, что она начала применять свои способности. Тени сгущались, где-то появлялись новые Так что я достаточно быстро добрался до врага и начал вершить свое правосудие. Когда пал последний демон, пришлось в экстренном порядке лечить двух орков-братьев, их буквально изрешетили, Бориса, Фурию и двух ее подопечных. Для них бой оказался очень тяжелым. Грольку так вообще голову пробили топором. Я не понял, как он вообще не потерял сознание, пока его не вырвали из его головы. Но нам пришлось немного отступить. Демоны остались в крепости, оттуда изредка вели по нам огонь. Стрелы хоть по большей части не долетали до места стычки, но... Мы немного отошли в лес, где и восстановились. Здесь же мы и приняли одно очень важное решение. «Ну что?» — посмотрел я на Андрея, заряжая очередной болт с взрывной смесью. «Покажем этим тварям, что значит продвинутая наука и стремление выжить. Покажем им, что такое настоящее искусство». улыбнулся он, тут же мгновенно натянув тетиву с вложенной туда стрелой. Направил лук к небесам и отпустил, отправив снаряд в полет. «Ведь искусство это. Хе -хе -хе, — это... Хе-хе-хе! Взрыв!» Кажется, я породил безумца. Но как он прав? Взрыв ночи прекрасен, особенно когда он разносит и поджигает укрепление противника. «О да!» — хохотнул я, рванув вперед. Ведь мой арбалет не доставал с такого расстояния. «Особенно, когда взрывов много!»